Сорт этот довольно широко распространен в Средней Азии. Из сладких плодов можно приготовить пудинг, суфле, крем для домашнего пирожного и даже тыквенный плов. Для таких изысканных блюд годятся тыквы и других сортов, имеющих нежную вкусную мякоть. Во Франции едят не только плоды тыкв, но и концы молодых плетей этого овоща. Очищенные и сваренные в соленой воде, они по вкусу напоминают спаржу. Излюбленное народное лакомство – тыквенные семена. Как и мякоть плодов, семена обладают многими достоинствами. Главное их достоинство – обилие высококачественного пищевого масла от 32 до 52%. Интересно, что в Румынии Тыквенное масло столь же обыкновенно, как подсолнечное или оливковое. Выпуск его поставлен на промышленную основу. Еще в средние века пользовались лечебными свойствами семян тыквы. Растертые с медом их давали как глистогонные средства. Некоторые врачи рекомендовали применять не семена, а подслащенный отвар. Причем семена лучше брать от голозерной тыквы. Больше всего бывает семян в тыквах с частыми плацентами, перегородками. Чем больше плацент, тем меньше мякоти. Пищевая же продуктивность тыкв определяется толщиной мякоти. Следовательно, тыквы с большим выходом мякоти, например, сорт «Берючкутская» имеет весьма маленькие семенные полости семьи любимые томат популярнейший овощ полюбился он людям за нежный вкус сочность и аромат а привлекательность плодов разве она не прибавляет аппетита к тому же томаты изобильны и сравнительно неприхотливы, а потому их легко разводить огородником в разных климатических зонах. После картофеля томаты, или как их еще называют помидоры, самая распространенная культура семейства посленовых. Больше всего помидоров потребляется в Греции. 42% и три десятых килограмма на душу населения в год на втором месте Италия 27 и три десятых килограмма далее следует наша страна 20 килограммов четвертое и пятое места занимает Франция 13 и три десятых килограмма и Англия 8 и 7 килограмма помидоры стали неотъемлемым компонентом пищи Их едят свежими, солеными, маринованными, перерабатывают на пасту и сок. Выпускается промышленностью и томатный порошок, очень удобный для транспортировки и хранения. Мир культурных томатов исключительно многолико и разнообразен. И ориентироваться в нем совсем непросто. Поэтому у специалистов в ходу несколько классификаций овоща. Агрономы, например, подразделяют томаты по их назначению, окраске, форме и способам выращивания. По назначению томаты бывают десертные и соусные. У десертных плоды плотной консистенции, у соусных